Дикая природа Дикая природа была наглой и голодной, а потому совершенно не обращала внимания ни на людей, ни на иных представителей флоры и фауны. Она деловито шуршала в кустах и фыркала возле дома. В кустах были яблоки и сочные, спелые только светочки груши. Вспоминая курс природоведения и школы, я наивная чкотская девушка. Варкуя и приговаривая, дала дикой природе сочных краснобоких яблок. Помнилось мне, на детских картинках это животное всегда изображалось или с яблочком, или с грибочком на спине. Типа так они делают запасы на зиму. Это был для меня новый опыт. Маленький гость яблоки проигнорировал и сердито повел носом. В глазах-бусинках читались вселенский укор и осуждение. За кого, мол, держишь? Я честный хищник. И вообще всеядная зверюга, они всякие там. А ну быстро неси мясо!» Топнул он на меня лапкой, и я задом попятилась в дом. Там на кухне в большом эмалированном бедре мариновалось мясо для завтрашнего шашлыка. Мясо было жалко. Но себя еще жаль. Кто ее знает, как себя поведет эта дикая природа? Рука потянулась к первому кусочку. Кот посмотрел на меня с непередаваемой смесью зависти и обиды. — Угу, — читалось в его глазах. — Для меня пожалела. та. кой отгоняла, не дала бедному котику и шкурки, а этому лучший кусок. Никогда не прощу и пузо чесать не дам. И еще неизвестно, чем бы закончился этот конфликт, если бы маленькому колючему бандиту в это время не попалась на глаза кошачья миска. Собственно, кот мордой в миске ему даже и не мешал. Деловито, оттеснив конкурента, колючий бандит в лес, деловито зачавкал молоком, а потом и кошачьим кормом. Кот потрогал это шарикообразное недоразумение сначала лапой, потом носом, за что был обвыркан совсем уж неприличным образом. Этого уже кошачья душа снести не могла. «Сударь, вы не джентльмен!» — объявил кот. «Я вызываю вас на дуэль, и она состоится прямо сейчас!» За шпагу сошла когтистая лапка. «Хоп-хоп! Получай, негодник!» Карающая лапа опустилась на спину второго дуэлянта. схватился кот за уколотую лапку. — Да что ж у тебя за шерсть такая? Ты как с ней живешь-то, а? — Весьма неплохо. — Не жалуюсь. Прочавкал ежик. — Ты учесал в кусты.